Глава двадцать восьмая. Встреча на дороге. По пыльной проселочной дороге Кутаясь от холодного утреннего ветра в черный овчинный тулуп, шел молодой парень. Настроение было приподнятым. Он улыбался своим мыслям, перегоняя обломанную соломинку из одного уголка рта в другой. Справа от дороги, там, где она делает крутой поворот, пропадая в лесу, высотой в человеческий рост лежала каменная глыба. Парень остановился и с интересом посмотрел на нее. «А почему бы и нет?» После некоторых раздумий заключил он и, выплюнув соломинку, стал карабкаться на валун. Все-таки позерства ему было не занимать. Спустя час ожидания из-за поворота показалась фигура странника. Это был маленький и человек, укутанный в старый потертый плащ. На его левом плече сидела крупная черная птица. Увидев сидящего в развалку на камне парня, она раскрыла клюв и закликотала, предупреждая об опасности «Ну, наконец-то!» — с восторгом проговорил юноша «Я уже думал, ты не придешь, колдун!» Мужчина остановился в десяти шагах от валуна и с жадностью втянул воздух ноздрями Поняв, в чем дело, он резко вскинул правую руку вверх «Спокойно, спокойно!» — улыбаясь, проговорил паренек «Ты же не собираешься убить сына Зевса?» Анару опустил руку. «Гермес, нон акунандо, зачем ты встал на моем пути?» Парень слегка поморщился. «Здесь ты ошибаешься. Пути у нас с тобой разные, колдун!» Гот Сандра, тогда убирайся. С удовольствием! Но сначала немного полезной информации для тебя. уже Герман растянул губы в довольной усмешке. Ты зря проделал весь этот путь. Там, куда ты идешь, их уже нет. Гертой. Где они? «Ну, скажем так, между сном и явью Я отправил их блуждать путями параллельных миров Там ты их точно не достанешь Тебе ведь туда путь заказан, не так ли?» По лицу Анару пробежала судорога «Все правильно, ходить по тонким мирам Позволено только потомкам древних И только тем, кто не запятнал себя кровью невинных Но ведь это не про тебя» «Верно?» Юноша тряхнул копной соломенных волос и в азарте хлопнул ладонями по камню. «Вот мне всегда было интересно, каково это — продать свою душу? Что такого пообещал тебе мой дядя в обмен на то, зачем ты охотишься? Золото? Власть? Хотя нет, это все сущее безделица для тебя. Речь идет о чем-то более существенном». Парень хитро прищурил глаза и посмотрел на колдуна. <гас> Жизнь. Я угадал? Анару искривил губы в злобном оскале, на что Гермес самодовольно улыбнулся. Вижу, что угадал. Оро. <гас> Чем? <гас> да. Я их Юноша с наигранным сокрушением подсокал языком Извини, не могу Я обещал отцу, что не дам тебе осуществить задуманное Сын Зевса лихо спрыгнул с своего постамента и подошел ближе к собеседнику А Элла недовольно расправила крылья Сейчас они вместе с камнем на полпути к Олимпу И догнать их ты уже не сможешь Так что смирись с поражением, колдун Анару в бешенстве выкинул в сторону правую руку И сжал ладонь в кулак Дерево, стоящее на опушке в 30 шагах от него С треском повалилось на землю Юноша рассмеялся во весь голос Я видел фокусы и поинтересней Вдруг... Он резко стал серьезным. «У всех вас одна и та же беда. Вы считаете меня просто посыльным вестником богов, проводником их воли. А я вполне себе даже самостоятельная личность». Гермес Шутовский поклонился, а затем высоко поднял указательный палец к небу. «Я король воров!» Изобретатель хитрости, царь торговли и обмана Неужели ты, колдун, думал, что можешь обхитрить меня? Юноша развернулся, сделал пару шагов А потом остановился и, повернув голову, проговорил через плечо Да, я недолюбливаю своего отца, равно как и его братьев Но пока это не критично Придет время, и все узнают, кто я есть на самом деле А тебе я бы посоветовал крепко помолиться своим шумерским богам Ибо очень скоро твой разум и плоть будут варить в одном котле с твоей гордыней На неугасимом пламени преисподней И тут Анарон не выдержал и ударил Он выбрал самое разрушительное заклинание из своего арсенала и без предупреждения пустил его в ход. Разноцветный сгусток плазмы полетел в спину обидчику. Однако, вопреки ожиданиям, он не причинил юноше никакого вреда. Пылающий шар прошел сквозь его тело, не встречая сопротивления, и искрами разбился о землю. Гермес вновь расхохотался. Его силуэт... Подернулся в воздухе и исчез, словно мираж. В ярости Анарус стал бить заклинаниями во все стороны, поджигая траву, валя деревья и оплавляя камни. Спустя некоторое время он успокоился и взял себя в руки. Надо было решить, что делать дальше. Колдун медленно опустился на колени, Достал из складок своего плаща нож в форме полумесяца с ручкой из камня, навершием которого служила морда акулы. Он воткнул его в землю и очертил линию вокруг себя. Айлос спрыгнула с плеча и, выставив одно крыло, посмотрела на хозяина. Он медленно провел рукой по перьям птицы и, ухватив одно из них, резко его дернул, вырывая с корнем. Сепуха недовольно мотнула головой, но крика боли не последовало. Спустя секунду она уже вновь заняла свой пост на плече Анару. Двумя руками колдун вырыл небольшую ямку в земле, после чего взял перо и что-то тихо прошептал. Тут же оно вспыхнуло холодным синим пламенем. Он бросил его в ямку и прикопал землей, положа на нее руки». отрезкавшиеся от ветра и жажды губы, зашевелились, произнося заклинание. Тотчас сквозь пальцы колдуна стал пробиваться дым. Сначала это были редкие полупрозрачные струйки, затем они становились все гуще и насыщеннее, и уже через минуту едкий черный дым окутал Анару и его спутницу. Спустя еще мгновение морок развеялся, будто его и не было». Хозяин услышал его и показал путь. Колдун искривил губы в злой усмешке. Хора, а то караэ, скоро вы все умрете.